Глава 3. Сразу после церемонии официальным пресс-секретарем от имени шейха Зуфара Аль-Халии было сделано трехминутное заявление. Этого хватило для того, чтобы предотвратить скандал и подарить праздник подданным. К тому времени, когда Ньеша стояла рядом с Зуфаром на королевском балконе над императорским церемониальным залом, королевство погрузилось в романтическое безумие. Журналисты сошли с ума от мысли о том, что король последовал велению своего сердца и женился на невесте по своему выбору. В средствах массовой информации встречались только сентиментальные вздохи и рассказы о судьбоносной встрече двух возлюбленных. Ей же преподали пятиминутный урок протоколу свадебной церемонии. Она должна была стоять справа от своего мужа, а не слева. Её рука не должна была подниматься выше уровня плеча, когда она махала толпе. И хотя ей разрешалось показывать зубы, когда она улыбалась, её поведение ни в коем случае не должно было выглядеть развязанным. Строгие инструкции стремительно кружились у неё в мозгу. Посмотри прямо перед собой и улыбнись, спокойно сказал Зуфар. Сейчас, когда ты заняла своё счастливое место, ты должна думать о позитиве. После всего, что произошло за последние несколько часов, нея ещё была близка к истерике. В последнее время её счастливым местом была маленькая постель у камина, в которой она лежала с книгой в руке. О, как она хотела оказаться там сейчас, лишь бы на неё не глазили миллионы людей и почётные гости. Моё счастливое место, пробормотала она. Я сомневаюсь, что это хорошая идея. Зуфару слышал её и бросил на неё короткий, но тяжёлый взгляд. Почему нет, спросил он. Разве это не то, что делают женщины, желая избежать проблем? На секунду на его лице промелькнула печаль, а потом он повернулся к почетным гостям. «Я не уверена, что понимаю вас», — сказала Ньеша. «Это сейчас не важно. Мне надо, чтобы ты выглядела так, будто ты на седьмом небе от счастья. На тебя смотрит весь мир». Вероятно, он думал, что помогает Ньеша. Это был его способ поддержать ее в невносимой ситуации. Ньеша слышала только биение своего сердца и бурное ликование толпы. которая размахивала флагами и выкрикивала поздравления, стоя в королевском парке. Постарайся, это всё, что я требую, тихо произнёс Зуфар. Мне очень понравилось бы, если бы ты меня послушалась. После этого предупреждения двери у них за спиной раскрылись, и на балкон вышли остальные члены королевской семьи. Галила встала рядом с Нешей, а её брат Малак рядом с Зуфаром. тётки, дядя, племянницы и племянники заняли отведённые им позиции и приветствовали толпу королевскими взмахами рук, отточенными ещё в детстве. То один, то другой пристально поглядывали на Ньешу. Она обрадовалась тому, что Зуфар стоит рядом с ней. Один его смелый родственник попытался выяснить причину перемены невесты, но Зуфар отреагировал суровым упрёком. Я соберу всю семью, как только у меня будет на это время, ответил он. Сейчас я занят своей новой невестой. Его дядюшку отступила, Аньеша густо покраснела. Я полагаю, мне следует вас поздравить, тихо сказала Галила. Спасибо, ответила Аньеша. Мне бы очень хотелось узнать, что произошло, продолжила Галила. Я имею в виду, в последний раз я видела тебя в роли горничной, через 2 часа ты стала моей невесткой. Не то чтобы мне не нравится такой поворот событий, но Прекрати, Галила, предупредила ее Зуфар и помахал толпе рукой. Галила, непринужденно улыбаясь, посмотрела на своего брата. «Что?» – тихо спросила она. «Я обязательно выясню, что случилось. У меня новая невестка. Если бы я не знала наверняка, то решила бы, что попала в реалити-шоу». «Хватит!» – прорычал Зуфар. «Не забывай, что люди умеют читать по губам. Эту дискуссию придется отложить». Стоящий рядом с ними Малак тихонько фыркнул. Если ты хочешь, чтобы мы хорошо себя вели, братец, то тебе не надо было устраивать такую чехарду в день своей свадьбы. Если ты стремился попасть в учебники истории, то ты в них попадёшь. А такую свадьбу никто не забудет. Единственным намёком на то, что Зуфар не полностью контролировал свои эмоции, было биение венки на его виске. Он продолжал махать и приветствовать толпу. Он даже обнял Нешер рукой за талию, когда над головой прилетали королевские военные самолёты. Почувствовав его прикосновение, она замерла. Казалось, его рука обладает уникальным напряжением, которое проникло в её кровь. Прошло несколько секунд, а потом она потеряла ощущение времени и пространства, когда Зуфар посмотрел ей в глаза. Его золотистые глаза вглядывались ей в душу. Ей казалось, что Зуфар читает её мысли. Королевские самолёты показывали фигуры высшего пилотажа. Она знала, что скоро самолёты осыплют их миллионами кусочков конфетти. Наступил момент, которого ждала толпа. Король должен поцеловать свою королеву. Даже в самых смелых мечтах Ниеша не верила, что такое с ней произойдёт. Зуфар решительно привлёк её к себе. Высоко над её головой самолёты выбросили сине-золотое конфетти. Расслабся выдохом Зуфар. Но расслабиться Ниеше не удалось. Сколько же женщин мечтают о том, что их первый поцелуй будет засвидетельством миллионами, если не миллиардами людей по всему миру. Нееша предупреждающе произнёс Зуфар. "Я стараюсь", в отчаянии прошептала она. "Старайся лучше. Ты выглядишь так, словно тебя ведут на расстрел. Неужели поцелуй это так страшно? Может быть, вы не думали, что я меньше всего хочу целоваться?" Её глаза расширились от удивления, когда он услышал намёк на неповиновение в её голосе. Кусочек конфетти упал на её щёку. Нееша собралась смахнуть конфетти с щеки, но остановилась, когда Зуфар тихо приказал ей не двигаться. Он погладил пальцами её подбородок, а потом коснулся ими её шеи. Зуфар нарушил протокол, но Нееша не осмеливалась с ним спорить. Он поддел пальцем её подбородок, Ты так дрожишь, малышка, пробормотал Зуфар. Она открыла рот, чтобы что-то ответить, и в этот момент он поцеловал её. Она не знала, почему закрыла глаза, но поняла, что поступила правильно. Она была больше, чем напугана его поцелуем. Зуфар подавил её тихий писк шокированного восторга, углубив поцелуй. Его рука, касающая её шеи, не двигалась. Другой рукой он крепче сжал её талию. Толпа взревела ещё громче. Зуфар продолжал целовать Ньешу, а она с трудом держалась на ногах. "Вам пора успокоиться", с усмешкой сказала Галила. "За вами наблюдают дети". Приглушённого орча Зуфар поднял голову. На его лице читалось удивление и раздражённое недоумение. Через мгновение он снова стал сдержанным. Если бы на месте Зуфары был другой мужчина, неешь и поверила бы, что он испытывает те же ощущения, которые охватили её тело. Но его глаза изучали её с пронзительным сомнением, которое усиливало её опасения и будоражило запутанные эмоции. О чём он думает? Словно прочтя её мысли, он убрал руку с её шеи и повернулся к толпе. Софорс слегка улыбнулся, словно признавая, что он разделяет особый момент с каждым гражданином своей страны и миллионами людей по всему миру. Через секунду он посмотрел на Ньешу сверху вниз, молчаливо требуя, чтобы она посмотрела на людей. Густо покраснев, Ньеша уставилась на толпу и помахала ей рукой. Она впервые в жизни поцеловалась с мужчиной, она тонула в ощущениях. Ей казалось, что её жизнь никогда не будет прежней. Почему она так реагирует? Она не романтик. Ребяческие сказочные фантазии были давно подавлены годами тяжёлой работы и реальности. Очень немногие бывают счастливы в браке, и она не должна забывать, что она временная жена. Завтра она снова наденет свои бежевые одежды и начнёт прибираться в восточном крыле. При мысли об этом на её лице замерла улыбка, но Нейше продолжала махать рукой толпе. Через полчаса Зуфар увел ее с балкона. Пройдя через небольшую прихожую, они направились в банкетный зал, где проходил официальный свадебный прием. «Ты справилась», — сказал Зуфар и положил ее руку себе на локоть. «Спасибо», — пробормотала она, довольная тем, что не подвела своего короля. «Ты могла бы чаще улыбаться». «Я не могу улыбаться по команде», — возразила она. «Теперь ты королева. Ты должна научиться улыбаться по команде». «Но я не королева». «Ты моя жена, а это все, что тебе нужно. Вы знаете, что я имею в виду, ваше величество?» «Знаю», — тихо спросил Зуфар и кинул гостю. «Конечно, знаете», — произнесла Ньеша. «Я не ваша королева. Я временная жена. Вы сами это сказали». Он напрягся и стиснул зубы. Мы поговорим об этом позже. Легкое опасение Ньеши сменилось полномасштабной тревогой. «О чем говорить, ваше величество?» «Для начала перестань называть меня Ваше Величество. Теперь я твой муж. Тебе разрешено обращаться ко мне по имени». Неша насторожилась. «И прекрати качать головой при каждом небольшом разногласии. Как моя жена, ты должна светиться и краснеть от счастья, а не выглядеть так, словно ты стала заложницей дьявола». «Вы знаете, почему я так поступаю? Вы говорили, что я ваша временная жена». «Я этого не говорил». Увидев, как она ошеломлённо округлила рот, он прибавил: "Помни, где ты. По твоему, сейчас подходящее время для спора". Нееши промолчала и прошла к Зуфарм к столу. Как только комната наполовину заполнилась гостями, он отодвинул неешу стул и подождал, когда она сядет. Зуфар продолжал стоять, глядя на гостей, которые тоже стояли, как того требовал протокол. Он заговорил: "Многие из вас сейчас удивлены поворотом событий. Вы маятитесь от вопросов. Гости рассмеялись и посмотрели на сидящую Ниешу. Она приложила все силы, чтобы оставаться спокойной. Вам следует знать только то, что я сделал свой выбор, и я очень счастлив. Сердце Ниеши забилось чаще, когда Зуфар посмотрел на неё сверкающими глазами. А теперь вы окажете мне честь и признаете Ниешу Аль-Халия моей женой и своей королевой. бурные аплодисменты эхом отозвались в банкетном зале. Потом гости заняли свои места, и начался официальный приём. Нееша едва прикоснулась к ужину из двенадцати блюд. Зуфар косился на неё, но не сердился тому, что у неё пропал аппетит. Он словно установил вокруг неё невидимую бесполётную зону. Никто из гостей не осмеливался подойти к Нееше и поздравить со свадьбой. Когда Галила решила нарушить этот барьер, Зуфар бросил на неё предупреждающий взгляд. Её сестра закатила глаза, но воздержалась от комментариев. Она просто наклонилась и поцеловала Ниешу в щёку. "Нам с тобой надо побаловать себя спа-процедурами", прошептала она в ухо Ниеше, потом выпрямилась и ушла. "Что она сказала?", спросил Зуфар. "Она хочет, чтобы мы с ней занялись спа-процедурами", ответила Ниеша, будучи слегка ошеломлённой. Хм, по-моему, она имела в виду нечто иное. Ньеша удивленно округлила глаза. Что именно? Любопытство – второе имя моей сестры. Будь с ней осторожнее. Она умеет выпытывать информацию. Ее таланты позавидуют даже мои спецслужбы. Ньеша взяла хрустальный бокал, ее пальцы по-прежнему дрожали. Ну, вам не надо об этом беспокоиться, не так ли? Совсем скоро я перестану быть вашей женой. Сегодня день нашей свадьбы. Давай перестанем говорить на неприятные темы. Неша нахмурилась, потом заставила себя сделать равнодушное лицо. Это не наша свадьба, ведь правда? Считай, что мы на пышной вечеринке, тихо выдохнул он. Как бы то ни было, я хочу наслаждаться. С тобой всё в порядке. Неужели он действительно спросил о том, как она себя чувствует после того, что почти силы потащил её к алтарю? Хотя Ниеша не могла на него злиться, она знала истинную причину его действий. Зуфар сделал это для своих граждан. Как и Ниеша, она была обязана королевской семье и каждому гражданину Хилии. Ей не надо оказываться на месте Зуфара, чтобы понять, какой хаос мог начаться в стране всего несколько часов назад. "Как хотите", тихо ответила она. Его глаза снова как-то странно заблестели, словно зуфар старался прочистить её мысли. Негеша сильно нервничала, пытаясь отвести взгляд, но оказалось под гипнозом его золотистых глаз. Именно этого я хочу, произнёс он глубоким низким голосом. И теперь ты будешь улыбаться, кивать и притворяться, что сегодня самый счастливый день в твоей жизни. По какой-то безумной причине она не могла его ослушаться. Она слегка улыбнулась, и Зуфар уставился на ее губы. «Намного лучше», — протянул он. «Ты почти ничего не ешь. Я могу приказать принести блюдо, которое тебе нравится». Она испуганно посмотрела на него. «Нет, не надо!» «Я сделаю это, потому что ты моя королева». Не ешь и хотелось, чтобы Зуфар прекратил относиться к ней как к королеве. Она меньше всего стремилась поверить даже на секунду, что ее временная роль станет постоянной. Ей следует держать с Зуфаром дистанцию и не позволять себе увлекаться им. «Со мной все хорошо», — настаивала она. Зуфар кивнул и повернулся, чтобы поговорить с братом, который сидел слева от него. Внезапное лихорадочное ощущение, охватившее Ньешу, застало ее врасплох. Ей потребовалось несколько драгоценных секунд, чтобы вернуть самообладание, после чего она подняла взгляд на ближайшего к ней гостя. Но стул был пуст. Галила ушла несколько минут назад. Ньеша уже собиралась отвернуться, но ее внимание привлек дядя Зуфара, тот самый, который ранее пытался выудить у него информацию. Ньеша попыталась улыбнуться. Мужчина с сомнением поглядывал то на нее, то на Зуфара. «Приходите ко мне на ужин, когда вернетесь из свадебного путешествия». Ньеша постаралась справиться с потрясением. «А что удивительного?» Конечно, король и королева должны отправиться в свадебное путешествие. Я я стала заикаться, она, через мгновение тёплая ладонь Зуфара накрыла её руку. Мы с радостью примем твоё приглашение, дядя, когда вернёмся, если позволит время, непринуждённо ответил Зуфард, доказывая, что, несмотря на разговор со своим братом, он полностью контролирует происходящее вокруг. Неужели он испугался, что она сорвёт спектакль? Ньеша стала не по себе. Когда она попыталась высвободить руку, он удержал её на месте и, повернув властную голову, взглянул на Ньешу так, что все решили, будто муж с обожанием смотрит на свою жену. Но она увидела в его глазах явное предостережение. Ньеша опустила голову, притворившись, что увлечена поеданием превосходного морского окуня. Но она так и не поднесла губам ни кусочка, потому что боялась поперхнуться. — Где вы проведете свой медовый месяц? — спросила женщина, сидящая рядом с дядей Зуфара. — Мы проведем несколько дней в изумрудном дворце, а затем я повезу свою жену в мировое турне, которое закончится в самой романтичной столице мира, — сказал Зуфар. — О, вы имеете в виду Париж, да? Я люблю Париж! — воскликнула его тетя, и ее глаза загорелись. — Я не была там несколько месяцев. — И на то есть причина, — сухо сказал дядя Зуфара. — Да. Как только ты приезжаешь во французскую столицу, мой банковский счёт вопит от отчаяния. Все рассмеялись. Нияша заметила, что Зуфар по-прежнему смотрит на неё с псевдообожанием и предостережением. Как только его дядя отвернулся к другому гостю, она снова попыталась высвободить руку и испытала облегчение, когда Зуфар отпустил её. Улыбаясь, она посмотрела на него. Вам не надо следить за мной как ястреб. Я не объявлю всему миру, что на самом деле происходит. Я рада ты слышать, но так как мы не обсуждали свой медовый месяц, то лучше нам о нём поговорить. Но что скажут люди, когда узнают, что мы притворяемся? упрямо спросила она. Он с упрёком посмотрел на неё и улыбнулся. Этого не случится, потому что мы поедем в свадебное путешествие. Зоферт никогда не встречал женщину, которая красивее выглядела бы такой привлекательной. Ниеша ужасно нервничала. Удивительно, что она до сих пор не упала в обморок. Даже сейчас, когда они вышли на свой первый танец, он почувствовал, что Ниеша ослабела от волнения. Он не забыл их поцелуй на балконе и не понимал, почему испытал при этом такие странные ощущения. Это был простой поцелуй. Зафар должен быть сдержаннее. Несмотря на пресс-релиз, у людей возникнет много вопросов к своему королю. И он должен быть готов ответить на них. Он с огромным трудом отговорил от цамира от разглашения деталей происходящих событий. После Фирос понял, что Зуфар пострадавшая сторона, и согласился вернуться домой, где стал ждать дальнейших новостей. Зуфар сопротивлялся желанию заскрежетать зубами при мысли о поступке своего свободного брата. Он привлёк к делу лучших детективов, чтобы убедиться, что Амира не была похищена против её воли. Хотя интуитивно уже знала об этом. На самом деле, он испытал облегчение от того, что не женился на женщине, которая совсем не интересовала. Он вынужденно признал, что, возможно, удачно увернулся от пули. Ведь потенциальная жена, которую так легко соблазнил другой мужчина, могла стать копией его матери. Вероятно, сводный брат сделал ему одолжение. Зуфар стиснул зубы. Он ни за что не простит Адиру унижения, которое он испытал сегодня. «Может быть, вам нужно прислушаться к собственному совету, Ваше Величество?» Тихо спросила его Ньеша. Он посмотрел на нее. «Что? Вы хотите, чтобы я улыбалась и подыгрывала вам. Но жаль, что сейчас вы не видите своего лица», — сказала она. «И что говорит мое лицо? Что вы чем-то ужасно недовольны. По-вашему, вам удастся быстро найти ее?» Он раздражённо отмахнулся. "Я не хочу говорить об омире. Дальнейшие размышления о сводном брате ни к чему хорошему не приведут. Кроме того, Зуфар обнаружил, что его гораздо сильнее интересует женщина, с которой он танцует. Разумеется, он должен ей подыгрывать. Её волосы, которые он считал серыми, были на самом деле блестящими, густыми и каштановыми, золотисто-мотливым". У нее были невероятно длинные ресницы, которые почти касались ее щек, когда она опускала глаза. Ее губы цвета персика были полными и звали к поцелуям. Ее глаза оттенка аметиста были большими и красивыми. В туфлях на высоких каблуках она была выше ростом и почти доставала макушкой до его подбородка. Он снова вспомнил их поцелуй. Ньеша была неопытной. Но он почувствовал, как её невинное стремление зажгло огонь в его крови. Он изнемогал от искушения снова припасть к её губам, но он сдерживался. Он не так слаб, как его отец, чьи бесконтрольные приступы вожделения разрушали всё вокруг него. Зофар наслаждался сексом, и тщательно отобранные женщины, с которыми он развлекался многие годы, более чем удовлетворяли его потребности. Но он ни разу не поддавался эмоциям и не собирался делать этого сейчас. Долг диктовал ему жениться и нарожать наследников. А так как Амира сбежала от него, он уставился на свою новую королеву. Временную королеву. Реакция его подданных на нее была необычной. Они с готовностью приняли ее. Так зачем же усложнять ситуацию? Зафар не стал говорить Ньеша, что они заключили брак на всю жизнь. Этот разговор потребует тщательной стратегии. Размышляя об этом сейчас, он понял, что идея связать свою судьбу с незнакомкой не беспокоит и не раздражает его. Он всегда собирался жениться только для того, чтобы обеспечить стабильность в своей стране. Он не настолько слаб, чтобы верить в эфемерные понятия о женитьбе по любви. Любовь сказка, на которую у него нет времени. Его отец стал жертвой похоти и страсти в ущерб своей семье и королевству. Зуфар прекрасно знал о сплетнях, которые преследовали его отца, о скрытом презрении к его слабостям. Он не желал становиться жертвой такой абсурдной одержимости. Я не тороплюсь искать свою бывшую невесту. Мьеши затаила дыхание. А почему нет? Потому что если она сбежала по собственной воле, то оно меня больше не интересует. Неша ахнула. Как вы вообще можете такое говорить? Вам нужна невеста, вашим подданным нужна королева. Зуфар продолжал смотреть на неё сверху вниз, пока они скользили по танцполу. Внезапно он заметил, с каким изяществом она двигается в его руках. Она оказалась не такой неотёсанной, как он думал. Фактически Ньеша – алмаз, который он искал. И чем дальше он размышлял об этом, тем больше ему нравилась эта идея. «Ваше Величество!» – осторожно произнесла она, словно понимая, что он принимает монументальное решение. Ньеша округлила глаза, и ее нижняя губа сдрожала. Он снова захотел ее поцеловать. «Мне не нужно ее искать, малышка, потому что я уже нашел свою невесту. Я нашел свою королеву». Этот брак будет у меня первым и последним. В моём роду разводов не было, и я не уверен, что наша конституция разрешает королям разводиться. Поэтому мы с тобой связаны на всю жизнь. Смирись, Неша.